Глава 46 шестая. Ну как тебе? Осторожно интересуюсь я, глядя на Петра, который, кажется, по второму кругу перечитывает черновик моей статьи. Слушай, это, конечно, не то, что я ожидал. Сосредоточенно сведя к брови, он переворачивает лист. Отдельные моменты требуют редактуры, например, там, где ты скармливаешь мозги Милены бродячим собакам. И я не уверен, что стоит трогать Морозова. Если есть такая возможность, историю про наркотик я бы хотела оставить. Неизвестно, что могло бы произойти, если бы Леон вовремя не подоспел. Я могла отравиться, сигануть с балкона, быть изнасилованной в конце концов. Сама того не желая, я начинаю заводиться. А в качестве наказания этот хряк отправился в тур по азиатским борделям? Думаешь, это справедливо? А что, если он продолжит это делать? Так пусть его мерзкий поступок хотя бы будет предан огласке. Декан нас за это по голове не погладит. Задумчиво произносит Пётр. Отец Морозова — главный меценат университета. Но так как эта статья без имён, думаю, можно это устроить. Если Элла Валерьевна начнёт возмущаться, будем косить под дурачков. Косить под дурачка — это моя суперсила, заверяю я. А статью прямо напечатают? Или она рукописная? Статья будет выложена на официальном сайте университета в пятницу и напечатана тиражом в 200 экземпляров. Сможешь забрать памятный экземпляр для себя и мамы. Для мамы я, пожалуй, ничего брать не буду. Бормочу я не в силах поверить, что самая настоящая газета с моей статьей увидит свет аж в количестве 200 штук. Обрести публичную славу я планировала к годам к 27, но вышла гораздо раньше. Какие у тебя сегодня планы? Пётр меняет тему, отчего я чувствую укол разочарования. Я просидела со статьей всю ночь и всё утро. Мне бы хотелось ещё немного её обсудить. Правильно ли расставлены акценты? Понятно ли я донесла мысль? Никого ли она не обидит? Писала я на эмоциях, но искренне и от души. Планы, как и всегда. Я театрально развожу руками. Готовится к курсовой. И полировать столовые приборы. То есть окна для того, чтобы поужинать со мной, у тебя не появится Я попробую улизнуть ближе к восьми. Но это не точно. Извини. Добавляю я, заметив, как меркнет лицо Петра. Но мы ведь идем на день рождения Тимура в субботу, верно? Там у нас будет достаточно времени для всего. Для чего именно у нас будет достаточно времени, я пока и сама не понимаю. Готова ли я так запросто перевести наши робко продвигающиеся отношения в плоскость интима? Не уверена. Мы еще даже не целовались, чтобы настолько забегать вперед. Но рассчитываю, что предстоящая вечеринка это исправит. «Проводить тебя?» Предлагает Петр, заметив, что я смотрю на часы. «Да». Поднявшись, я начинаю собирать со стола посуду. «Меня до класса кит, пожалуйста». Пётр без слов забирает у меня поднос и несёт его к стойкам. Я смотрю ему вслед, думая, что они с Леоном похожи. Оба умные, красивые, обходительные. Только у Петра есть одно явное преимущество в пользу завязывания отношений. Он целиком и полностью свободен. «Если уж затея с ужином провалилась, давай после занятий довезу тебя до дома?» — предлагает он, когда мы подходим к аудитории. «Сможешь попросить Игоря не приезжать?» Я задумчиво кусаю губу, ловя себя на кокетстве. Думаю, это я смогу устроить. Но ты вроде говорил, что у тебя осталась всего одна лекция, а у меня-то две. Подождать не проблема. К тому же у нас назначена встреча с советом по поводу курения в общественных местах. Ух, я начинаю картина обмахиваться. Решайте такие важные вопросы. Университет без нас никуда. Шутливо соглашается Петр. Улыбающимся он кажется мне особенно милым. Поэтому я решаюсь. Встаю на цыпочки и быстро касаюсь губами его щеки. Это тебе в благодарность от всех студентов курса. Его щеки чуть розовеют, глаза вспыхивают. Я бы предпочел благодарность лично от себя. Засмеявшись, я скрываюсь в аудитории. С лица не сходит улыбка. А что, если вдруг у нас что-то действительно получится? «А что вообще любит Тимур?» Поежившись, я подношу замерзшие пальцы к дуновению автомобильной печки. Мне кажется, ему сложно угодить подарком. «Тимуру действительно сложно угодить, но это уже не твоя задача», — заверяет Петр. «Мы идем на день рождения вместе, и подарок я уже купил». «И что же мы подарим?» «Я весело играю бровями». «Мы подарим ему сертификат в салон спортивной экипировки». Я смотрю, как его ладони вращают руль, отмечая, что Пётр не перемещает его плавно по кругу, как делал Леон, а двигает чередой коротких движений. А ему он нужен? В прошлом году тимур потянуло на экстрим, так что наверняка пригодится. Значит, мой кофейный друг — экстремал. Круто. А как прошло заседание совета? Нормально. Обсудили то, что хотели, и разошлись. Твою статью я, кстати, показал остальным. Пётр мечет в меня быстрый взгляд. Не всем она на сто процентов понравилась, но большинство всё равно проголосовало «за». Так что сегодня её отправят на верстку, а затем в печать. Здорово. Машинально выговариваю я, сразу же задаваясь вопросом, какова была реакция Леона на прочитанное. Наверняка он был в числе тех, кому статья не понравилась. Он же вечно твердил, что не нужно идти против системы. А я взяла и высказалась «за». Пётр пускается в воспоминания о том, как Совет начал свою деятельность, но я почти его не слышу. Мне так хотелось, чтобы те, кто прочли мой текст, безоговорочно поняли, что я имела в виду... Ну, возможно ли добиться этого в масштабе университета, если даже у небольшой группы людей возникли разногласия по поводу её выпуска в свет? Похоже на утопию. Мой телефон, лежащий на коленях, пиликает звуком входящего сообщения. Пробормотав Петру «Извини», Я подношу его к глазам и чувствую, как под кожей проносится адреналиновый ток. В окошке уведомления светится и миллиона. До этого дня он никогда мне не писал. Торопливо ткнув сообщение пальцем, я впиваюсь взглядом в четыре скупые строчки. Твоя статья произвела на меня большое впечатление. В ней очень много тебя. Те, кому нужно, обязательно ее поймут. Я уже говорил, но повторюсь. Ты очень настоящая и смелая. Я перечитываю снова и снова, ощущая, как в груди разбухает ком и пощипывает в носу. Именно этого мне и не хватало в реакции Петра. Ощущение, что меня правильно поняли и услышали. Ведь близкие люди для этого и нужны. Нахмурившись, я опускаю взгляд себе на ладони. На смену вспышки сентиментальности приходят скребущие чувство тоски кажется таким несправедливым, что человек, который настолько хорошо меня знает и чувствует, никогда не будет со мной.